Глава двенадцатая. «Она напугана», — чуть погодя сказал Эшер. «И не потому, что оказалась в скверной компании», — добавил он, вспомнив касание холодных пальчиков гиацинты. «У вампиров все мастера такие нервные, когда речь заходит об их власти». «Не все». Грохот копыт и колес по дереву и асфальту удалялся, пока не смолк в ночи. На углы еще слышались голоса из маленького кафе, но в целом район Монруш был тих. Он разительно отличался от обветшалого великолепия особняков море и от чумазых трущоб, среди которых он располагался. Здесь стояли высокие, закопченные, серовато-коричневые, словом, типично парижские дома. Ставни убогих магазинов были закрыты, равно как и окна верхних этажей. Свет пробивался в щели лишь на некоторых чердаках, где еще работали слуги. На асфальтовом покрытии шаги Дона Симона не производили ни малейшего шума, а голос был не громче бормотания ветра в листве. Во многом это зависит от города и от личности. Трудность положения Лизы в том, что она лишь немногим старше своего выводка и слишком мало была вампиром, прежде чем стать госпожой Парижа. Кроме того, она крайне неудачно выбирает птенцов. «Вы полагаете, Кальвар искал контакта с вампиром церкви невинных младенцев, борясь за власть с Элизой?» «Подозреваю, что так». Дон Симон остановился перед неприметной дверью. Центральный вход в катакомбы выходил на плац денфера рошеро но там было слишком оживленное движение. Грохот фиакров долетал временами даже до этой безлюдной улочки. Луна ушла. Небо над печными трубами было цвета сажи. «Лиза, несомненно, убеждена в этом», — продолжал испанец. «Вы, наверное, обратили внимание, ее особенно разозлило то, что птенцы, в частности, это гиацинта, которая, я полагаю, в дальнейшем окончательно отобьется от рук, тоже готовы принять такую точку зрения. Существуй он, этот вампир, церкви невинных младенцев!» Его власть была бы несравнимо большей, чем власть Элизы или даже любого из нас. Фактически, дневной охотник. Дон Симон не ответил. Казалось, он был погружен в раздумья, и Эшер дорого бы заплатил, чтобы узнать, как звучит для вампира эта тихая ночь. Вслушивается ли сейчас он в дыхании людей, спящих во вздымающихся вокруг домах? или его сверхъестественный разум различает даже оттенки их сновидений. Наконец вампир сделал знак. Эшер еще раз оглядел пустынную улицу и, достав отмычку, приступил к работе. Ночной сторож сидит в конторке у противоположного входа, пробормотал вампир, причем звук возник скорее в мозгу Эшера, нежели в ушах. Спит, без сомнения, и вряд ли помешает. Дверь уступила осторожному нажиму. Эшерд спрятал отмычку и предоставил Сидра первому проникнуть в тесный вестибюль, единственное помещение парижских катакомб, располагающееся выше уровня земли. Послышался тихий скрип дверной петли, и приглушенный шорох затем чиркнула спичка. Сидра нашел фонарь охранника. Эшерд переступил порог и закрыл за собой входную дверь. Помещение с обшарпанной конторкой перед железной решеткой, отгораживающей дальний угол, было тесновато даже для двоих. Фонарь стоял на краю конторки, освещая лишь тонкие, как у скелета, руки Сидра, разбирающиеся с нанизными на обруч ключами. — Хорошо знают дело, французы, — пробормотал вампир. — Вот карта подземных переходов. Но все же постарайтесь держаться поближе. Я могу ориентироваться по свету фонаря, заметил Эшер, принимая грязную захватанную карту. И Сидро приостановился, отпирая решетку. Я имел в виду другое. То есть вы полагаете, что он действительно здесь? Тихо спросил Эшер, придерживаясь за стену, чтобы не поскользнуться на узких ступенях. Что он здесь до сих пор? Чисто логическое заключение. Как заметила Элиза, В сточных трубах постоянная сырость. А известно, что чем старше вампир, тем больше его донимают боли в суставах. Старейшие вампиры Парижа, с которыми я когда-либо встречался, Луи де Бельер Фонташ и Мари Тереза де Сен-Руа, все страдали от этого. Луи был придворным Генриха III. Одним из его затянутых в кружева тигров. Я знал этого человека долгие годы. Не думаю, что он примирился с тем, как король солнца приручил аристократов. Он называл их Лефри и Делемаж. Много лоска и мало сока. И все же он был испуган, покидая Версаль. Он был стар, старый, утомлен, когда я видел его в последний раз. Его донимали боли в суставах, он боялся выйти из убежища, охотился все меньше и меньше. Ил бычью кровь, воровал цыплят, пользовался останками черной месы. Неудивительно, что вскоре он был выслежен и убит. Когда это случилось? Во время одного из скандалов с ведьмами в правлении Короля Солнца Дон Симон остановился на нижней ступеньке лестницы, вслушиваясь в темноту. «Если убийца, которого мы ищем, и впрямь существует, — пробормотал Эшер, и эхо прозвучало так, словно все похороненные здесь повторили шепотом его слова. — То он сейчас наверняка в Лондоне. И Сидра еле заметно качнул головой. — Думаю, вы правы. Голос его был подобен дуновению сквозняка из дальних туннелей. — Я никого здесь не чувствую. Ни людей, ни вампиров. Ни призраков. Только слабый резонанс от самих костей. Он поднял фонарь повыше. Свет позолотил влажные стены, мокрую гальку, грязь под ногами. Дальше все тонуло в подземном мраке. Тем не менее, держитесь поближе. Галереи пересекаются и ветвятся. Сбиться с пути легко. Как призраки в кошмарном сне, Они двинулись в темноту. Голые штреки древних гипсовых копий под Манружем, затем прорубленные в камне черные туннели, чьи стены, казалось, давят и душат. Следуя за стройным силуэтом Исидра, Эшер ту и дело касался головой потолков, закопченных свечами туристов. Постоянно попадались столбы, выдерживающие чудовищный вес верхних слоев земли, улиц и зданий, и воображение тут же задавало вопрос. Что будет, если потолок сейчас рухнет? Иногда свет проваливался в ответляющиеся туннели или вспыхивал в лужицах не более дюйма глубиной. Эшеру подумалось вдруг, что в этом царстве смерти он единственный живой человек. А тот, кто идет рядом с ним, вслушиваясь в темноту, мертв уже три с половиной столетия. Тот же, кого они ищут, умер чуть ли не шесть веков назад. Если, конечно, он вообще существует. Призрак, в которого верят мертвые. Ясно, что убийств среди парижских вампиров не было. Эхо снова разбежалось по ветвящимся коридорам. Почему ему понадобилось преследовать именно Кальвара? Может, Кальвар рассказал ему слишком многое. И Сидро задержался, чтобы обозначить меловую стрелку на стене и двинулся дальше. Кальвар хотел стать мастером вампиров. Если он действительно беседовал с вампиром церкви невинных младенцев, то мог оскорбить его своим стремлением к единоличной власти. Мы не знаем, когда они встретились. Кальвар мог покинуть Париж, именно спасаясь от этого вампира, а вовсе не потому, что его планам препятствовала Элиза. Не следует сбрасывать со счетов и то, что Кальвар был протестант. — Сотню лет назад я бы, например, ни за что бы вас не нанял, если бы заподозрил вас хоть какую-то склонность к этой ереси. С такими взглядами вы могли бы получить государственную должность в Ирландии. Эшер усмехнулся. — Но это, однако, никак не объясняет, зачем ему понадобилось убивать в Лондоне знакомых Кальвара. — Если мы найдем его логово, — мягко сказал вампир, — многие вопросы прояснятся немедленно. Впереди во мраке блеснуло что-то белое. Колонны? Они подошли поближе, и белые пятна оказались беленым порталом вырезанных в камне ворот. Над перемычкой черными буквами на белом фоне было выведено «Остановись! Здесь царство смерти!» За воротами лежали кости. Катакомбы были склепом Парижа. Содержимое всех древних кладбищ города было когда-то перенесено сюда. Кости аккуратно сложены в ужасающие кучи шестифутовой высоты, как хворост для гигантского костра. Коричневые, блестящие, кости пропадали во тьме перекрестных туннелей. Глазницы черепов, казалось, провожали свет фонаря. Челюсти ухмылялись вслед. Аристократы обезглавленные во время террора, мусорщики, монахи, короли из династии Мировингов. Все они были здесь, сравнявшись друг с другом в чудовищной демократии. «И впрямь царство смерти», — подумал Эшер. Они миновали алтарь, выкрашенный так же, как и ворота, белой и черной краской. Перед грудами костей иногда встречались таблички — объясняющие, с какого кладбища были вывезены останки или напоминающие туристам на французском и на латыни о том, что и они со временем обратятся в прах. Будучи англичанином, Эшер и хотел бы сделать вид, что эта тяга к ужасу есть черта национального французского характера. Однако ему было доподлинно известно, что его соотечественники приходят сюда целыми стадами. Следуя за Доном Симоном, углубляющимся все дальше и дальше в черные тоннели, останавливаясь лишь за тем, чтобы пометить мелом новую стрелку, он чувствовал чудовищную притягательность этих подземелий, болезненный соблазн гамлетовского раздумья над этими безымянными останками. Интересно, сколь многим из этих коричневых черепов его спутник мог бы сказать «я знал его». Вереница мыслей вывела Эшера на несколько неожиданную тему, и он спросил, «Вы никогда не заказывали свой портрет?» Вампир окинул взглядом горы костей чуть ли не в человеческий рост, сваленную у стен, и кивнул, не выразив удивления. «Только однажды», — сказал он, — «как раз перед тем, как покинул Испанию. Я никогда не посылал за ним, поскольку портрет Вышел непохожий и довольно безобразный. Ренессанс в ту пору до Мадрида еще не добрался. А позже, согласитесь, было бы несколько затруднительно позировать ночью и при свечах. Они шли дальше. Одна тьма сменялась другой. Свет фонаря упал на секунду в жерло очередного тоннеля, и Эшер остановился. В тот же Миг выяснилось, что шедший на шаг впереди Сидра тоже остановился и повернулся к нему лицом. Вампир, как оказалось, следил за ним не менее внимательно, чем недавно в особняке Монтадоров. Эшер молча взял фонарь и направил луч в туннель, сам еще не зная, не показалось ли ему то, что он увидел. Ему не показалось. Дон Симон стоял рядом, недоверчиво выгнув изящно очерченные брови. Эшер потряс головой задаченный не менее своего спутника. Затем медленно двинулся в узкий каменный коридор. Если везде в катакомбах кости тянулись аккуратными насыпями, то здесь порядок был нарушен. Кости были разбросаны по полу, но кое-где были собраны в небольшие холмики, словно хворост, сложенный для костра. Под подошвами захрустело. Впервые на памяти Эшера шаги Сидра не были бесшумны, Затем пол снова стал чистым, и Эшер моргнул, пораженный новой картиной. «Сумасшедший рабочий?» – спросил он. Дон Симон медленно покачал головой. «На потолке нет копоти», – сказал он. «Сюда никто не заглядывает. Ни рабочие, ни туристы. Вы же сами обратили внимание. Мы прошли первыми по этим костям». Нечто подобное я видел в монастыре Капуцинов в Риме, но... Вдоль стен туннеля были сложены тазовые кости. Свет фонаря вызывал в них причудливую игру теней, когда и Сидра, и Эшер проходили по узкому проходу между двух насыпей. Тазовые кости и никаких других. Потом они уступили место черепам, пустые глазницы провожали их с печальным вниманием. В боковом туннеле Эшер углядела хапки ребер, хрупких и распадающихся. Потом были пригорки позвонков, а за ними пошли фаланги пальцев, все мельче и мельче. В конце туннеля их ждал еще один алтарь, третий по счету. Эшер ошеломленно потряс головой и повернулся к Исидра. «Но зачем?» «Это довольно трудно объяснить», – негромко ответил вампир. Человеку вашей эпохи, да и любому родившемуся в так называемый век рационализма. Но сами вы понимаете. Когда-то понимал. Эшер наклонился и поднял кость из ближайшей груды, что тянулись вдоль стен, подобно кучам зерна в амбаре. Повертел в пальцах, бессознательно повторяя движение Лидии, когда она изучала разрубленный позвонок Лотты. Маленький изящный стерженек с шишечками суставов, освобожденный от хрупкого чуда нервов и мышц, позволявших ему когда-то чутко отзываться на прикосновение любовника или сжимать рукоятку пистолета. Эшер повернулся, намереваясь спуститься в обратный путь, когда из темноты пришел шепот. «Верни!» Он замер. Он не видел ничего, кроме теней, в охапках ребер впереди и вокруг. Он взглянул на Дона Симона, Глаза вампира метались от тени к тени, расширенные, испуганные, ищущие. Ясно было, что Исидра не только не видит говорящего, но и не может его почувствовать. «Положи то, что взял!» — прошептал голос на латыни, и Эшер шепнул в ответ на том же языке. «Почему? Она будет это искать. То...» Так кому это принадлежало. Они все придут сюда за своими черепами, ребрами, фалангами пальцев, даже за маленькими ушными косточками, не больше камушка в перстне. Вострубит труба, и они начнут искать себя, искать то, что от них осталось, а потом поднимутся по лестнице, «Каждый со своим прахом, все, кроме меня». Что-то сместилось во мраке. У Эшера шевельнулись волосы, когда он увидел, как в каком-нибудь ярде от него тени сложились в подобие человеческой фигуры. Он почувствовал, как рядом вздрогнул Дон Симон. Несмотря на свое сверхъестественное острое зрение, он тоже прозрел лишь теперь. Голос снова шепнул на латыни. «Все кроме меня». То, что было надето на незнакомца, когда-то называлось монашеской рясой. Истлевшая, расползающаяся дырами, она, видно, была немногим моложе лежащих вокруг костей. Владелец ее старчески горбился, ежась, словно от холода. В изможденной, сохшейся плоть плоти сияющие глаза казались огромными. Зеленое, как полярный лед. Хрупкие детские челюсти были вооружены невиданно длинными и острыми клыками. Лохмотья рясы не закрывали горло, и Эшер мог разглядеть на груди вампира черное от времени и грязи распятия. Трясущаяся рука, больше похожая на птичью лапу, указала на Дона Симона. Ногти были длинные, обломанные. — Мы услышим трубный глаз, — шепнул вампир. Но нам некуда будет идти, тебе и мне. Мы останемся невоскресшими, несудимыми, одинокими. Все другие уйдут. Куда? Этого мы так и не узнаем. Может быть, они замолвят за меня словечко. «Они ведь должны понять, зачем я делаю это! Они умолят!» Дон Симон выглядел смущенным, но Эшер спросил. «Замолвят перед Божьим престолом?» Старый вампир устремил на него жаждущие, мерцающие зеленым светом глаза. «Я делал все, что мог». «Как твое имя?» — спросил Исидро, переходя на грубую средневековую латынь с сильным испанским акцентом. — Антоний, — шепнул вампир, — брат Антоний из Ордена Миноритов. — Я украл это. Он коснулся своего черного облачения, и веткий лоскут остался у него в руке. — Украл, у бенедиктинца Нарюсинжак, украл. — Украл. И убил ее владельца. Мне пришлось это сделать. Здесь сыро. Вещи портятся быстро. Я не мог выйти и предстать ногим перед Богом и людьми. Мне пришлось убить. Ты понимаешь, что мне пришлось это сделать? Внезапно он оказался рядом с Эшером. Причем не возникло ни чувства разрыва времени, ни провала в восприятии. Касание тонких пальчиков было подобно прикосновению колючих лапок насекомого. Глядя в его лицо, Эшер внезапно обнаружил, что брат Антоний выглядит не старше Доны Симона и многих иных вампиров. Лишь старческая поза, да белизна падающих на сгорбленные плечи волос, создавали впечатление крайней дряхлости. «Чтобы сохранить собственную жизнь?» — спросил Эшер. Пальцы брата Антония все бродили по его руке, то ли прощупывая кости, то ли пытаясь согреться живой кровью. Другой рукой монах держал Эшера за мизинец, и ясно было, что вырвать его из этих хрупких пальцев так же невозможно, как если бы мизинец был замурован в цемент. — Я не питался должным образом месяцами, — обеспокоенно шепнул вампир. — Крысы! лошадь, птенцы. Я чувствую, как поддается мой разум. Чувство теряют остроту. Я пробовал, пробовал снова и снова. Но каждый раз мне становилось страшно. Если я не буду питаться как должно, если я не буду пить людскую кровь, я тупею, стану медленно двигаться. Я не могу этого допустить. После всех этих лет, после всех смертей, после бегства от страшного суда и каждая взятая мною жизнь вопиет, с каждой смертью счет растет. Их много, слишком много, я их считаю. Но голод сводит меня с ума, И я никогда не буду прощен. Одно из основных положений веры медленно проговорил Эшер в том, что нет такого греха, которого бы Господь не мог простить, если грешник раскаялся полностью. «Я не могу полностью раскаяться», — прошептал брат Антоний. «Я питаюсь и буду питаться». Я крепче тех, что охотились за мной. Но голод сводит меня с ума. Ужас ждущий меня по ту сторону смерти, я не вынесу его. Может быть, если я помогу тем, кто придет сюда, чтобы им было легче искать. Должны же они попросить обо мне. Они должны, должны! Вампир подтянул Эшера поближе, обдав его запахом тления. Ряса его была ломкой от старой засохшей крови. Брат Антоний кивнул в сторону неподвижного Дона Симона. — Когда он убьет тебя, — шепнул монах, — ты попросишь обо мне? — Если ты ответишь на три моих вопроса, — сказал Эшер, сознательно входя в колею легенд, с которыми древний вампир был несомненно знаком, и судорожно соображая, как разделить все его интересующее на три части, да еще и изложить все это связано и по латыни. Слава богу, что они говорили на церковной латыни, которая в принципе не труднее французского. «Будь это классическая латынь», — машинально подумал Эшер, «беседа бы не состоялась вообще». Францисканец не ответил. Но создалось такое впечатление, что он ждет первого вопроса. Тоненькие пальцы обжигали холодом руку Эшера. Дон Симон стоял рядом, безмолвно глядя на них обоих. Эшеру показалось, что испанец на чеку и готов в любую секунду прийти на помощь, хотя сам он не чувствовал, что от маленького монаха исходила смертельная угроза. Спустя мгновение он спросил, «Ты можешь охотиться днем?» «Я не смею явиться перед ликом Господа. Мне принадлежит ночь здесь, внизу, я не осмелюсь выйти днем наружу». «Но мог бы...» — начал нетерпеливо Эшер, однако сообразил, что это может быть воспринято как второй вопрос, и умолк на секунду. На ум приходили сотни вопросов, но все они были отброшены. Главное было сейчас не спугнуть древнего вампира, способного в любое мгновение бесшумно раствориться с такой же легкостью, с какой он появился. Эшеру вдруг вспомнилось, как Лидия в новом колледже кормила воробьев крошками из рук, с поразительным терпением, сидя неподвижно, с протянутой ладонью. «Кто были твои современники среди вампиров?» «Иоанн Магнус», — прошептал старый вампир. Леди Элизабет, Жанна Круа, укротительница лошадей, Анна Ля Фламанд, Валлийский Министрель, обитавший в Лондона, Лондона, тулочь шотландец, похороненный в церкви невинных младенцев. Церковь разрушили, выбросили все останки, а его кости сожгли. От полуденного солнца вся плоть на них скрючилась и обуглилась. Это было в дни террора, когда люди убивали друг друга, как мы, вампиры, никогда бы не осмеливались убивать. Хотя кое-кто клялся, что видел шотландца пятьдесят лет назад в Амстердаме, пробормотал и Сидро по-английски. Казалось, он понял без объяснений, почему Эшер задал именно этот вопрос. Что до остальных? Эшер? Снова повернулся к монаху. «Приходилось ли тебе убивать других вампиров?» Брат Антоний попятился, закрывая белое лицо сухими, как у скелета, руками. «Это запрещено!» — отчаянно прошептал он. «Сказано, не убей!» «А я убивал, убивал снова и снова! Я должен был искупить!» Приходилось ли тебе убивать других вампиров? Тихо повторил Дон Симон. Он по-прежнему стоял неподвижно, но Эшер чувствовал, что все в нем напряглось как струна. Монах пятился, все еще закрывая лицо. Эшер шагнул к нему и протянул руку, намереваясь ухватить его за ветхий черный рукав. В следующий миг он понял, что имели в виду легенды, говоря о способности вампиров рассеиваться подобно туману. Как и раньше, он не почувствовал ни малейшего помутнения в мозгу, просто обнаружил, что стоит, держа ветхий черный лоскут, и тупо смотрит на игру теней за алтарем. «Помяни обо мне». Еле слышно прошелестело в мозгу. «Скажи Господу, я сделал, что мог. Попроси за меня» когда он убьет тебя».